Глава девятая. Зое не хотелось на старость оставаться одной. У дочки своя семья. Вот родит дочка, и вовсе некогда будет общаться с мамой. Да она понимает это, сама через это прошла. Хотелось общаться не только с уважаемым домом, но и с живым человеком. Сходить хоть иногда в театр, погулять по Москве, С этими мыслями она зашла на кухню готовить, как обычно, на три дня кушать. Маленькую кастрюльку супа, немного каши, шесть кусочков мяса. Утром у нее была овсянка или омлет, кофе, бутерброд. В обед каша с кусочком мяса и овощами, порезанными крупно, кусочек хлеба. Ужин – та же каша и кусочек мяса. Ну и овощи. Она старалась, чтобы каждый день они присутствовали на столе. Приготовив все и оставив остывать – она отправилась в свою комнату учиться. Сегодня Дом снова проводил занятия по практике. Она хотела научиться делать энергетический шар видимым, но Дом предупредил, что на это может уйти до года ежедневных тренировок, но максимум она может научиться за полгода это делать. Часа через полтора Дом сказал, что с нее достаточно. Теперь время попить чая для нормализации ее состояния. В запасе Аделаиды Марковны было много мешочков с чаем, и на предстоящую субботу Зоя наметила пересмотреть все запасы. Завтра попробуем разобраться, что ты знаешь о лекарственных растениях? Кажется, это тебе также близко, сообщил ей дом. Да, я любила изучать лекарственные травы, правда, по-своему сумбурно, ответила квартирантка. Попив чая, она пошла к компьютеру. Заодно решила начать вязать детский пледик для новорожденного. Дочка просила. Выбранный узор очень хорошо смотрелся на тех нитках, что она купила. Дочь зашла в скайп. Они поговорили обо всем. Как вчера прошли посиделки, что сегодня сказал врач. Просто у дочери пока не было подруг, с которыми бы она общалась. И роль подруги приходилось выполнять маме. Они трепались просто ни о чем. Но иногда и такие разговоры нужны. Тем временем крючок так и мелькал в руках Зои. Попрощавшись с дочкой, она заглянула на сайт. Тот мужчина так и не ответил. «Наверное, нашел кого-то более подходящего и моложе», вздохнув, подумала она. «Что-то так грустно стало на душе, жалко себя стало». Она вздохнула, развернула кисти рук и стала их рассматривать. И так ей захотелось праздника, захотелось сделать для себя что-то такое». Она представила себе, что из ее ладони вылетают бабочки. И вдруг из ладони действительно стали выстреливать какие-то комочки, которые, чуть поднявшись, становились бабочками, улетали выше и таяли. Это было очень красиво и немного щекотно. Она услышала вздох восхищения. Это был, наверное, дом, а может, еще и домовой. Бабочки летали недолго, может, минуту, может, полторы но и этого хватило». «Зоя Николаевна, да тебя беречь нужно, как зеницу ока с твоим даром. Но кто знал, что такой уникум придет сюда жить? Не перестаю восхищаться тобой. И что мне с этим даром делать? Как он мне жить поможет?» – спросила Зоя. «Поможет, еще как поможет», – успокоил ее дом и добавил, что с завтрашнего дня будет обучать ее защите. С утра, перед выходом на работу, она заметила в зеркале, что у нее морщины на лице стали менее заметны. «Наверное, высыпаюсь и не трачу столько сил на дорогу», – подумала она. Но увиденное отображение в зеркале ее обрадовало. На работе все было как обычно, за исключением того, что ремонтник Вадим как-то странно на нее посмотрел – Но она, помня о предупреждении дома, даже не среагировала на это и ни словом не обмолвилась о вчерашнем. Да, и еще момент был, когда она зашла к шефу уточнить вопрос о тендере. Он повернулся к ней и долго рассматривал молча. «Что-то не так, Игорь Николаевич?» «Все так, Зоя Николаевна, все так», — ответил шеф. «Меня тут из другого центра занятости начальник отдела спрашивала, не занимаемся ли мы поставкой мебели?» «Я уточнила у бухгалтера. Согласно уставу нашей организации, мы можем этим заниматься. Тем более, это также входит в список оборудования для офиса». «Хорошо, я уточню. А велика ли сумма, чтобы так рисковать?» «Около 700 тысяч. Не очень великая, но и не маленькая». «Согласен. Я уточню и к концу дня скажу. Напомнишь мне». «Хорошо. Если да, завтра подъеду к ней уточнить детали». Игорь Николаевич был доволен Зоей, и не только как человеком. Она находила клиентов в самых неожиданных местах, пробивая контракты на поставку всего. К тому же она его чем-то привлекала, хотя он понимал, что у них ничего не получится. Он любил командовать, а Зоя, как он считал, в семейной жизни на второстепенные роли не согласится. Получив согласие от финансового директора и бухгалтера, он дал добро на такие поставки. Зоя решила съездить завтра, прямо с утра, в эту организацию. Возвращаясь домой, она проехала четыре остановки метро и пошла на остановку трамвая, собираясь проехать еще две остановки. Вдруг она услышала голос дома. «Зоя Николаевна, не садись в транспорт, иди остановку пешком и перейди на другую сторону дороги, прямо немедленно». Она послушалась, решила не перечить. Раз дом пробился сюда к ней, значит, что-то срочное. Зоя пошла на переход и увидела, как от остановки за ней увязался мужчина. На переходе он постарался стать ближе к ней. Женщину это напрягло, и она думала, что же ей предпринять. Что этот тип от нее хочет? Чтоб он споткнулся и ногу подвернул в конце концов. И она ясно это себе представила. Конечно, он ногу не подвернул, но споткнулся немного обордюрный бордюрный камень, кинув на нее взгляд полной ненависти. Но тут Зоя побежала к подходящему трамваю, идущему в противоположную сторону, и успела вскочить в последнюю дверь. Мужчина не успел чуть-чуть. Проехав остановку, она вышла и пересела на трамвай, идущий к ее дому. Сердце бешено колотилось. Идти пешком она уже не стала, а доехала до своей остановки. Мысль была одна. Что это за мужчина ее преследовал? Она буквально влетела на третий этаж, открыла дверь. Я дома, уважаемый дом, переводя дух, сказала она. Я очень рад. Я был неправ. Нужно было сразу тебя обучить защите. Этот маг тебя сразу прочувствовал. Может это я спровоцировал его, когда к тебе обратился? Не знаю, но он тебя будет искать. Он увидел, что ты не имеешь защиты. А сила в тебе есть, поэтому завтра выбери другой маршрут возвращения домой. А сегодня и все дни, пока будем заниматься этим, твоей личной защитой». «А зачем на меня нападать?» – спросила Зоя, когда переоделась в домашнюю одежду. «Потому что ты очень лакомый кусочек для умеющих», – ответил Дом.